Глава 15. В ночном небе по дороге домой не было луны. Вместо этого все темное пространство над головой было усыпано звездами, испускавшими ясный, острый, как кончик иглы, холодный свет. Сагами невольно засмотрелся на эту красоту. Обрадованный как ребенок, он помчался в припрыжку. Вообще-то, у него теперь была другая фамилия. После того происшествия он взял себе девичью фамилию матери. А потом он и вовсе сменил и имя, и фамилию, и теперь его звали совсем иначе. Но чувства у него остались все те же. И он точно такой же, как тогда. Так движению тела в голове заиграла та самая мелодия. «Усивака, Усивака». Это чувство не покидало сагами 365 дней в году. Желание убивать людей с той же легкостью, что и Мару, было для него всем смыслом всей его жизни. Вдруг перед его мысленным взором всплыло лицо Кобаяси Кёдзи. Это был мужчина средних лет в грязном поварском фартуке, заведовавший собственным стареньким рестораном европейской кухни. Именно таким увидел его Сагами в первый раз. Он никак не ожидал, что этот мужчина станет тяжелым ермом, что свяжет его на целых 10 лет. Весьма прискорбно. Сагами мчался по ночной улице, словно пытаясь догнать те десять пустых лет. Он лишь раз в жизни пожалел о том, что убил человека. В тот самый первый раз. Свое первое убийство он совершил в десятилетнем возрасте. Тогда он достал из кладовой топорик и напал на собственную мать. Это преступление он совершил по одной единственной причине. Он хотел стать таким же, как у Севакомару. Топорик он выбрал — потому что это было самое крупное, холодное оружие, какое он мог найти у себя дома. Он избрал своей жертвой родную мать, ведь она была самым близким человеком в его окружении и никак не ожидала нападения. К тому же физически она была слабее отца. Когда они оказались вдвоем в саду их дома, стоявшего на краю обрыва, он внезапно выхватил топорик и набросился на мать. Но тогда Сагами растерялся когда лезвие столкнулось с сопротивлением плоти. Умелого удара не получилось. Он вонзил топор в тело матери, особо не раздумывая, и лезвие, видимо, попало в кость. Как бы он ни нажимал на топор, вперед остриё не двигалось, и красиво рассечь тело, как это делал у Усивакамару, не получалось. К тому же, когда он попытался силой вытащить орудие преступления, из раны потоком хлынула кровь. Увернуться он не успел, так что все его тело оказалось забрызгано кровью матери, от чего хотелось закричать. Как противно. Ему было невыносимо мерзко от ощущения попавшей на кожу тепловатой липкой жидкости, а ведь светло-салатовый охотничий костюм у комару одинаково легко развивался по ветру, сколько бы человек он ни убил. А еще мать громко кричала и упорно сопротивлялась. Под ударами героя из ночных видений... Противники валились замертво испустив лишь короткий крик, но с матерью все было совсем не так. Она не упала ни после двух, ни после трех ударов, продолжая хаотично двигаться, а все его силы уходили на отчаянные попытки удержать ее. Это совсем не походило на изящный и смертельный танец у Севакомару. В конце концов, сагами, залитой кровью и мокрой от пота, нанес последний удар топором и столкнул мать с обрыва. Жили они в приморском городке, дома, в котором стояли довольно далеко друг от друга, а на улице почти не было людей. Благодаря этому свидетелей преступления не оказалось. К тому же море в тот день штормило. Сагами столкнул мать прямо в бушующие волны, а потому тело нашли довольно поздно. Труп получил множественные повреждения, и раны от топора просто не смогли распознать. И полиция быстро списала смерть матери сагами на несчастный случай. Стражи порядка не только не заподозрили мальчика, но даже и пожалели его, ведь он так рано лишился мамы. Но все их сочувствие никак сагами не утешило. После смерти матери его терзало чувство глубокого сожаления. Он винил себя. Винил за то, что не смог убить человека так же легко и ярко, как это делал усевокамару. Он действовал слишком неумело, потому что ничего не продумал как следует. Ему так хотелось поскорее стать таким же, как тот парень из грёз, что он напал на мать без нужных знаний и четкого плана. Как глупо. Он попросту потратил впустую долгожданный шанс на убийство. Сагами, продолжая корить себя, поклялся больше никогда не совершать подобных глупостей, поклялся больше никогда не убивать так неумело. «Следующий раз он все сделает лучше?» «Нет. Одного-двух раз недостаточно. Нужно убивать всю жизнь, как у Севакомару. Думал, сагами увлечённо строя свои жуткие планы. Но так часто нападать на людей с холодным оружием просто не получится. Так что он вынужден был научиться терпению. Оказалось, что совершить целую серию убийств в современной Японии было очень и очень сложно — Однако Сагами и не думал сдаваться. Он выдержал и настойчивое внимание полицейских из-за убийства Кабая Зи и нескончаемое общественное порицание. И вот четыре месяца назад он, наконец, получил новую жизнь. Сердце стучало, как бешеное, спина намокла от пота, но он не мог остановить свой бег. Если продолжать переставлять ноги, можно дойти куда угодно, если широко открыть рот и вдохнуть. Легкий наполнит свежий ночной воздух. Сагами был безумно счастлив. Сейчас он был свободен. Он сменил имя и фамилию, а пластическая операция помогла изменить черты лица. Он нашел новый дом и начал новую жизнь. Все это было нужно для осуществления того великолепного плана, что Сагами выстроил за те годы, что его душа находилась в плену. Сейчас он выполнял пункты этого плана один за другим. Высоко в небе мерцали звезды. Они прекрасны. Мир, в котором он сможет свободно убивать, наконец обратившийся в Усива комару был по-настоящему прекрасен.